А много ли находилось народу достаточно милосердного, чтобы отвести глаза от пана Феликса, наконец решившегося забраться с подобранными полами сутаны на толчок? А тут еще надзиратель с порога уборный поносит бар неумеющих оправиться по-солдатски. Бедный, бедный пан Феликс. Как ни был он сдержан, в его рассказах Прорывалась тоска, поканувшим бестревожным дням, по выхаживаемым им цветам, украшавшим убранные комнаты и за престольный образ Мадонны в алтаре. Как беспомощен был этот старый холостяк, живший в оранжерейной обстановке, созданной заботами служанки, наизусть знавший его вкусы, слабости, привычки. Пан Феликс не ведал сомнений. Он искренне и безраздельно исповедовал свою веру, знал, что жизнь его в руках Божьих. И это авось да и помогло ему перенести лютое мучительство, доставшееся на его долю перед концом. Что за тоскливые и трудные воспоминания! И даже страшно, что я не могу с уверенностью назвать фамилию пана Феликса. Любчинский ли? Любчевский? Не помню уже. Так стирается бесследно память об отцах Иоаннах, панах Феликсах, о тысячах подобных подвижниках, хотя именно они не дают угаснуть огоньку, еще не окончательно поглощенному потемками. Чтобы отключиться от щедной обстановки, не слышать дежурных грязных анекдотов и похабщины, полнищих досуги обитателей камеры, пан Феликс учит меня польскому языку. Я скоро начинаю сносно читать, улавливаю смысл. Это не хитро для русского, знающего латынь. И мой учитель умиленно внимает классическим периодам прозы Сахновского или Ожешко. В тюремной библиотеке отличная коллекция старых польских книг, память о прошедших через бутырку партиях польских повстанцев, ссылаемых в Сибирь. Пан Феликс нередко меня прерывает, чтобы поправить произношение, но чаще, чтобы повторить какой-нибудь пассаж, подчеркнуть музыкальность и благозвучие родного языка. Не удерживается, декламирует словацкого, увлекается. Впрочем, спохватывается он, и в русском языке есть очень красивые слова, например, «спаситель», и, воздав таким образом дань моим чувствам россиянина, продолжает читать дальше. Теснота, праздность, подспудно гложущая каждого тревога за свою судьбу. Раз нечем заняться, всякий ищет, чем развлечься. А скудность возможностей родит раздражение против тех, кто ухитрился устраниться, живет или делает вид, что живет какими-то своими интересами, отгораживающими от тюремных будней. Не каждый способен углубиться в книгу. И вид уткнувшегося в нее человека вызывает у бесцельно слоняющихся по камере беспокойство, зуд, и хочется помешать, затащить книгачей в общий круг. А вось легче станет, когда все до единого будут так же нудно ждать прогулки ли, бочков с баландой, вызова к врачу, одной из тех вех, какими метится нестерпимо длинный день. Мимолетное раздражение и досада на счастливца, умеющего заполнить свое время, Перерастает в зависть, а она непременно ведет за собой целый хоровод добрых чувств, озлобления, желание травить отгородившегося, карать за попытку выделиться из стада. И вспыхивают перебранки и ссоры, дикие выходки с вырыванием книги, расшвыриванием фигур шахматной доски, а то и драки. «Пшепрошим, пшедошим, пшистко, пшистко, пан, дзинькую, бардзо». «Как насчет паненок, пан Ксенц?» — забубнил около нас, кривляясь один из самых скучливых и непоседливых сокамерников, некто Загурский, немолодой одессит, привезенный в Москву на доследование по какому-то запутанному таможенному делу. Он явно намеревался высечь хоть подобие развлечения из задирания пана Феликса. Сам Загурский, если не лежал на досках, уставившись в одну точку, непрекаянно бродил промеж всех, дразня и приставая, впрочем, расчетливо, чтобы не нарваться на резкий отпор. Книгу в руки он не брал никогда.